Болтун был крайне недоволен, что его опять вызвали для перевозки враждебных драконам существ. Хозяин, урчал он, когда вся троица устроилась у него на спине. Неужели для дракона не нашлось более подходящего дела? Крысы совсем чужие для нас и непонятые. Они под землей живут и от них можно чем-нибудь не хорошим заразиться. Животные, возмутился Шарскун. Медицина Скевинав опережает человеческую на несколько столетий. Мы шташни под землёй живём, а вы яички откладываете. Как только хозяин разрешит, я тебя непременно сожру, предупредил болтун. Вы на свалках в нечистотах копались, когда мы уже постигли блаженство душевного покоя и созерцания. Эх, вы только подумайте, взвизгнул Скевин. Постигли они смирись Водоще драконов в зоопарках. Я вчера аж содрогнулся от обрисованной крысом перспективы. Он вытянул вперёд шею и выдал рёв такой силы, что близлежащие деревья повалились на землю. Сред зрывом из его глотки вырвался сноп огня. "Не ссорьтесь, мальчики", попыталась урегулировать возникшую ситуацию Асушан. Нолтуна уже не занимал спор со Скевином. Он ещё раз вытянул шею и плеснул в сторону огнём. Может, не будем с огнём играть, предостёрк дракону молодой человек. Лес вокруг, пожар будет. Хозяин повернул к нему голову болтун. Здесь что-то не так. У меня не должно быть огня. Почему не должно? Не понял огнификус. Ты дракон? Ну все драконы умеют изрыгать пламя. Не все хозяин, сообщил ему дракон. Водяные не умеют. Значит, ты будешь первый, пожал плечами второй и спросил. Как на драконьем языке будет звучать морское пламя? Даноумдов, перевёл болтун. Именем себя самого, древнего-в древних и по совместтельству кхина изменяю тебе имя Даноумдов. Для друзей Дов объявил Магнификус и попросил: "Полетели уже, исключительный наш Дов!" "Я Дов!" взревел обезумевший от радости дракон. "Не болтун, а доном Дов! Я теперь быстрее найду невесту!" Молоко, уважаемый Дов, обратился к дракону Шерскун, когда тот вышел из пике и немного сбросил скорость. Должен принести вам свои извинения за нетактичность, проявленную мной на земле, и коленопреклонно просить не выделывать фигуры высшего пилотажа в воздухе. Во-первых, с нами многодетная мать, а во-вторых, я до смерти боюсь высоты. Я принимаю ваши извинения, благородно внял его просьб Дов и полетел ровнее. Если до обнаружения у себя способностей к порождению пламени Балтун считался самым быстрым из драконов, то по обнаружению этих способностей он стал еще и самым высоко летающим. Во всяком случае, на землю дручий путешественники спустились покрытые инием и замерзшие до полусмерти. Клянусь, рогатый крыса и земля все-таки круглая, кладцы от холда челюстями сказал Скейвен. Лично видел. Только не вздумай об этом трепаться в городской кафе, иначе тебя засмеют, посоветовала Сушан, растирая ему лапами спину. Товарищи, замарился Магнификус, сползая с драконьей спины на землю. Товарищи, помогите мне достать мою трубку. Она у меня в правом кармане плаща, а у меня пальцы не двигаются. А что? Есть трава зариней? заинтересовался Скевен. Нет, покачал головой второй. Огнеева, костёр разжечь. Дракон намёк понял, Его услужливо вдохнул огнём на торчащий неподалёку сухой куст терновника. "Спасибо, друг", поблагодарил его Магнификус и побрёл к огню. "Я могу лететь?" спросил дракон. "Само собой. Лети", разрешил второй, протягивая руки над горящим кустом. Дов взмахнул перепончатыми крыльями и поднялся в воздух, напоследок повернувшись к Шарскуну. "Да!" Действительно круглое. Я тоже видел.